Глава двенадцатая. Дела Кирана калана Поездка от Дунна хейвина через холмы оказалась не таким уж быстрым делом. Лишь раз Киллан повстречал людей Дру, и ему повезло, ибо ежане были скоры на руку и легки на расправу. Временами он догадывался об их присутствии по молчанию птиц там, где они должны были петь. И по странному духу, витавшему вокруг, название которому он не знал. Но, наконец, он обогнал отряд Дру и понял, что миновал уже самый отдалённый его восточный авангард, ибо Дру прямо на север, Керберну, вслед за неприятелем, в то время как путь Кирана лежал вглубь лесов. Наконец он достиг реки и переправился через неё, предпочтя неизведанность дальнего берега, дурную репутации южного. Он был в седле так долго, что уже забыл, когда отдыхал. Да и отдыхал он, лишь чтобы не загнать лошадь. И как мог скоро снова возвращался в седло, не досыпая и мучась от тяжести доспехов и ран, полученных во время битвы. Теперь он ехал, держа щит на руке, не доверяя тёмному лесному пути через долину Керберна. А он уже был в долине, здесь не было друзей. Теперь он оглядывался не потому, что надеялся увидеть людей дру. Это был самый мрачный и опасный участок его пути. Киран рассчитал так, чтобы миновать Анбек во тьме, и надеялся, что ориентируется достаточно хорошо для этого. День угасал, и временами лошадь замирала на узкой тропе, бежавшей через скалы и лес вдоль черных потоков Керберна, который несся и брызгался в быстринах и на отмелях, закипая белой пеной в сгущавшихся сумерках. Растительность была здесь слишком густой, пусть она и давала Кирину укрытие. Но он ехал верхом и предпочел бы заросли не столь дремучие, как это чаще, через которую его лошади приходилось продираться, рискуя на каждом шагу. А меньше всего ему нравились шепотки, наполнявшие сумерки. Шорох совсем не лошадиных копыт, И легкие движения на краю зрения, которые, конечно, мог вызвать и ветер, но казалось, будто это нечто иное. С этим лесом были связаны мрачные легенды, и людям Кирана в холмах, Кордоне эти легенды не нравились. Ибо они все еще опасались древних сил, в местах, где высились разрушенные башни, а из дрока и ракитника выступали странные камни, напоминая о вещах, что были старше богов были столь же древними, как сам камень, и как камни были рассеяны повсюду. В родных холмах Кирана были места, куда он не отважился бы ехать в сумерки ни за что, и имена они носили такие, что их не упоминали ни темной ночью, ни ясным днем. Здесь и сейчас он ощущал схожий ужас. Лошадь, загнанная в мыле, скидывала голову и косила глазом, всматриваясь то в эту тень, то в ту, и раздувая ноздри. Но она шла ровным шагом, где могла, прерывистый скрип кожи, металла до да от копыт. Затем появились два бледных мотылька. Они неслись со свистящим звуком пущенных стрел. Киран поднял щит, тот содрогнулся от удара, а лошадь встала на дыбы и начала заваливаться набок, испуская дух. Он выбрался из подомирающей лошади и с поднятым щитом начал отступать в чащу, пока рядом с ним вторая волна стрел просвистела сквозь заросли, а одна вонделась в ствол дерева неподалеку. В отчаянии киран бросился бежать, пытаясь спрятаться, раздирая шипами правую незащищенную руку. Отрезг Сучьев уже предупреждал о приближении врагов. Он прижался спиной к дереву и приготовился защищаться, вынув меч из ножен. Они набросились на него из лесного мрака толпой, вооружённые ножами и палецами. Удары посыпались на Кирана, и он принялся их отражать усталой левой рукой со щитом, а правый рубил мечом, и послышались первые крики. Они попытались обойти его сзади, но он, не отрываясь от дерева, развернулся и убил одного, потом другого, подтянул щит под подбородок и снова отразил удар. Но он терял силы ибо почувствовал в боку резкую разливающуюся боль и понял что чье то оружие проникло между пластинами его доспехов брошенный в него топор срезал вверх щита и плотно застрял в нем тогда киран бросил щит и двумя руками принялся орудовать мечом круша налево и направо и тут на него обрушилась паца удар оглушил его но он вонзил лезвие меча в брюхо обидчика и умертвил того а ветви трещали все громче а сзади доносились крики «Эй, на помощь! На помощь! Он тот!» Кирон кинулся в заросли и побежал, спотыкаясь и падая. Он перебрался по пояс в воде через ледяные мутные волны Керберна и снова бросился бегом по другому берегу, прижимаясь к кустам, когда вслед за ним засвистели стрелы. До него долетали ругательства и сгущающиеся тьмы. Движимый звериным инстинктом, Он начал забирать всё выше, опасаясь свалиться в какую-нибудь яму на извилистых берегах. Ветви били Кирана по лицу, цеплялись за его плоть и раздирали её. Ноги его занемели от тяжести доспехов, и болел бок. Мгла начала застилать ему взор, и вечерний свет совсем поблёк для него, став мутным. Но надежда не покидала Кирана, ибо, казалось, его преследователи отстали. Он взбирался всё выше по каменистым уступам и неровной земле, Линул кустам и искривленным древним стволам деревьев, продирая сквозь такие густые заросли, что меж них не рос даже папоротник. Он надеялся, Но вот ветка сухо затрещала под его ногой, и сучи начали клониться, как будто от порыва ветра, предвестника грозы. Он побежал дальше, и в ушах его звучали лишь биение собственной крови, треск сучьев, да хриплое дыхание раздирающее горло. Но по пятам Кирана преследовал уже звук другого дыхания. Хрип бегущей лошади и стук копыт, ломавших кусты все ближе и ближе за его спиной. Он развернулся, чтобы встретить нападение лицом к лицу, но не увидел ничего, кроме тьмы. И ветер холодом задул ему в самое сердце, оледенив его. И тут Киран испугался так, как не боялся ни в одном сражении, и бросился бежать с такой скоростью, словно все предшествовавшее было лишь игрой. Боль в боку была сильнее, чем желание дышать. Он прижал крайне правую руку и почувствовал бульканье крови. Он слабел. За спиной послышался хриплый смешок. И Киран понял, как зовут наездника, что преследует его. Узнал он и имя леса, в который забрел. И уже валяясь с ног, он прижался к дереву на прогалине, где, по крайней мере, он мог увидеть наступавшего врага. Тьма явилась брызгами дождя, раскатом грома и лаем гончих. Тени хлынулись деревьев черными сгустками ночи и обрушились на Кирана. Меч проходил насквозь, не задевая их, а холод все крепче сковывал ему руку, леденяя, пробираясь к сердцу. Он вскрикнул и, вырвавшись, помчался прочь, оставив часть себя в их лапах, и меча уже не было в его руках. Тени кинулись за Кираном, и копыта звенели в такт биению его сердца, и дыхание преследователя было таким же хриплом, как у него самого. И враг был уже не за ним, но в нем самом, там, где рана, истекая кровью, лишала его жизни. И часть души Кирана уже принадлежала им, Они разорвут его в ничто, когда набросится снова. И это испытание будет страшнее первого в сто крат. Дождь слепил ему глаза, пропитал влагой листья, так что они теперь приставали к нему на бегу, и сквозь мокрые доспехи он уже не мог отличить собственную кровь от дождевой воды. Он споткнулся от раската грома, и вдруг с такой же очевидностью, как наступавший сзади ужас, Он ощутил спасение, грядущее впереди, где выселся холм, словно земля, набухшая жизнью. И деревья раскинулись широко и сильно, протягивая к нему с любовью свои ветви. Керен добрался, он вошел под их сень и ощутил неведомую легкость среди деревьев, одновременно сучковатых и стройных, обнаженных и цветущих звездами, сияющих самоцветами, свисающими, как плоды украшенных мечами и блестящими кольчугами, стоящих в дымке утреннего тумана и серебристой паутине, застывшей меж бледно-зеленых листьев. И перед ним свисал с дерева меч, так удобно, будто предлагая взять себя в руки. киран рванул его с ветви, осыпав себя дождем блестящих листьев. И тогда свет вновь померк вокруг него, оставив его наедине с тьмой, и юркими скачущими тенями, и черным всадником, что обрушивался на него во всполохе молний, поглощая весь свет. Словно дыра в ткани реальности, в которую он может упасть навечно, если прежде его не разорвут гончие. Дрожа, Киран вытянул вперед призрачное лезвие и ужаснулся, когда его сияние выхватило из тьмы оскаленные пасти и глаза псов. А когда неведомая сила заставила его поднять голову, и взглянуть на всадника, он увидел нечто такое, что его помутнившийся разум не мог осознать. Всадник приблизился, и озно похватил все тело Кирана, кроме руки, сжимавшей меч. Взгляд его помрачился, и он перестал различать окружающее. Тьма начала затапливать его, но он нанес удар, и псы, воя и дрожа, откатились в сторону. «Пойдем», — чуть слышно шепнул ему голос. Киру, ничего не оставалось делать, ибо рука его отказывалась и дальше сжимать меч. Тот дрожал и неумолимо опускался. И тут, словно дыхание весны, спина его обдало тепло. «Держись», — велел ему кто-то. «Он май!» — сказала тень, и голос у ее звучал, как осколки льда. «Уйди!» — открикнулся другой, мягкий, но решительный. «Он обокрал тебя, и ты поощряешь такие кражи?» И мир вдруг осветился заревом, перед которым тени были бессильны, и тьма, сама будучи ограбленной, застыла в изумлении. «Ах!» — пораженно выдохнул ледяной голос. «Вот оно как! Ты отняла это у меня!» Свет пылал. Он ослепил Кирана, и тот рухнул на колени, издав стон муки, и более не отличал уже земли от неба и ночи от дня. Мокрые листья лежали на его щеке или его щека на мокрых листьях, и дождь барабанил ему по лицу, холодя его разорванную душу. Но тень исчезла, и гром утих, и снова засияла луна. Черты его лица разгладились под мягкими солнечными бликами и иного, эльфийского неба. Рука его все еще сжимала меч. Холодные длинные пальцы разжали его кисть и уложили его удобней, укутали его нежным покоем, не излечив лишь боль в сердце Кирана и воспоминания о потере.